60. Оборотни подобрались достаточно близко, достаточно для того, чтобы их случайным образом разоблачили. Например, какой-нибудь любопытный офицер глянет в умножитель, увидит неровную покраску или, что вероятнее, заметит такой пунктик, как подвесное вооружение. Все пустые, а эти в хвосте почему-то во оружие. Но они подобрались достаточно близко для того, чтобы нанести свой коварный удар. Вот и два рядышком стоящих авианосца. Один обыкновенный, второй модернизированный под новый тип самолетов. Его выдавал, в умножители это хорошо просматривалось, новый блок связи, отсутствующий на соседнем авианосце. Именно его и следовало уничтожить любой ценой. Все, медлить нельзя. Каин вышел на связь со своими товарищами и быстро распределил цели, отдав им легкие мишени, ближайшие три практически безоружных корабля связи. А я беру авианосец, вперед. И прежде чем кто-то что-то успел сказать, подтвердить получение приказа или даже возразить, дал надюзу дюзу «Форсаж» и, отклонившись от маршрута, устремился ко второму авианосцу, от которого шли управляющие сигналы для самолетов с дистанционным управлением. Остальные также разошлись в стороны. Тут же замигал датчик связи. С буйным пилотом пыталось связаться командование. Каин кучил радио только лишь для того, чтобы выиграть еще несколько секунд. «Слушаю», — прохрипел Иннокент, — не столько для того, чтобы как-то закамуфлировать голос, сколько из-за давящей его перегрузки. «Ты что творишь, царь?» «Хочу отработать пару фигур высшего пилотажа, сэр. Можно?» «Чего?» «Пару фигур высшего пилотажа, говорю». «Сэр, он при полном вооружении» — прозвучал далекий голос одного из штабных офицеров, заметивших, наконец, непорядок порядок с машиной, ненормального пилота. «И остальные тоже». «Уничтожить!» — не своим голосом закричал какой-то генерал. «Всех уничтожить!» С небольшой заминкой за оборотнями устремилась погоня, но было уже слишком поздно. Диверсанты успели развить хорошую скорость и создать расстояние, которое не вдруг сократишь. Они еще на предельной дистанции эффективного огня открыли пушечный огонь из газоплазмодинамических пушек и стреляли до тех пор, пока стволы не перегрелись и автоматика не заблокировала механизм подачи боеприпасов. Впрочем, в картриджах осталось едва ли чуть более 10% снарядов от нормы. То, что дистанция до цели была великовата, сослужила даже хорошую службу. Неизбежный коэффициент рассеивания позволил покрыть максимальную площадь поражения, чего не добиться точным огнем стандартного захода на цель, и для чего пришлось бы делать несколько заходов, а на это так как раз времени нет. Палуба с антеннами, приемниками и передатчиками полыхнула взрывами. Часть конструкции разрушилась, но нанесенного ущерба еще не хватало, чтобы застопорить работу противника. С некоторым запозданием заработали зенитные орудия, видимо, компьютеры никак не желали брать на прицел своего, и операторам пришлось срочно изменять программу. Этого времени Кайну хватило, чтобы сблизиться с целью на среднюю дистанцию, достаточно для ракет, и он запустил их все скопом, и тут же пошел прочь. Чуть больше половины ракет противоракетные средства авианосца перехватили, но оставшиеся успахали то, что не допахали пушки. Кстати, о пушках. Система охлаждения сделала свое дело, стволы остыли, и Иннокент на секунду довернул в сторону авианосца, расстрелял последние заряды по еще держащимся на своих местах антеннам. Отстреливая имитаторами им и совершая головокружительные маневры, Каин начал выходить из зоны поражения. Майор Кашир, мочите всех, кто перед вами, поторопитесь, противник может скоро перейти на дублирующие системы. Мы поняли, сэр. Выйти из зоны поражения крейсера — плевое дело, а вот оторваться от разозрённых пилотов, коих на твоем хвосте, и верить радару, 29 — задача нереальная. Ну и что, что у них нет ракет? В карабах еще остались снаряды. И если их там всего по 10%, то с и хватит, чтобы его убить 10 раз. Каин направил свою машину на четвертый корабль связи. Болт, лягушка, Маур, как вы? Лягушка, Ригелю, отработал по цели. Повторю, отработал по цели, цель поражена. Болт, Болт, Ригелю, цель поражена. — Ты как? — Горю? — Черт, Мавр, Мавр! Лягушка Ригелю, Мавр погиб, столкнулся с целью, задание выполнил. Потом Иннокенту стало не до расспросов. Преследователи навалились на него со всех сторон. От них не получилось уйти даже на форсаже, они охватывали его со всех сторон и стреляли с флангов, чтобы случайно не попасть в корабль связи. Чувствуя скорую гибель, Каин проявлял прямо-таки чудеса пилотажа. От попаданий по самолету это его не избавило, но продлевало жизнь на считанные секунды, а именно это ему и требовалось. В какой-то момент, когда до корабля связи оставалось всего ничего, Иннокент выровнял полет, направил свой протон на цель и катапультировался. Такого шага от него явно не ожидали, замешкались. Самолет все равно подбили, но так близко от корабля, что взрывная волна и осколки сработали ничуть не хуже густой, пушечной очереди.